Вот он приходит в мартеновский или доменный цех, садится к столу, где лежат журналы плавок, изучает, перелистывает и, словно протыкая какую-либо цифру своим остроочиненным наивысшей жесткости карандашом, требует у начальника цехообъяснений, объяснений, почему тогда-то был превышен расход марганца или нарушен температурный режим или сорван график, его в равной мере настораживала и скрытая неуверенность, И наоборот, бойкость ответов. Впрочем, и некая золотая середина, сдержанно спокойная манера, не угашала анисимовской недоверчивости. В какую-то минуту он, глядя в журнал, спрашивал обычным строгим тоном. «Почему вчера вторая печь полчаса шла тихим ходом?» Следовал какой-либо правдоподобный ответ. Например, «Запоздали ковши, и вот пришлось ковши». «Из-за чего? Вы это выяснили?» «Подъездной путь не принимал. Тут Александр Александра у нас...» Недослушав, Анисимов словно огревал кнутом. «Врете. Дело не знаете. Вчера ни одну печь на тихий ход не переводили». Таким приемом сбив, что называется, с катушек подчиненного, вступившего был на стезию вранья, Анисимов затем уже легко вытягивал из него правду, заставлял выкладывать, открывать истинные грехи производства. Подобного рода заподня, однако, не всегда срабатывало. Как-то Головня-младший, стоя перед Анисимовым в пираметрической будке доменного цеха Кураковки, пожалуй, это была первая их встреча. Нет, Анисимов с ним познакомился раньше, еще не будучи наркомом стального проката и литья, кажется в тридцать году. Да-да, да, в -да, тридцать Головня Петр ему сразу не понравился, показался зазнайкой, фанфароном, выскочкой. В памяти без какой-либо логической последовательности живо возник тот давний час. Августовская теплая ночь, Москва утихла, ушли в паркину на ночевку последние трамваи и автобусы, на перекрестках погасли, отдыхают светофоры, Спят москвичи. Однако светятся кремлевские окна. Машина Анисимова тогда как раз проезжала мимо. И продолжается рабочий день, или, если угодно, рабочая ночь, наркомов, замов, начальников отделов и главков, помощников, секретарей. Анисимов, в ту пору нарком танкостроения, едет на площадь Нагинак к наркому «Металла», чтобы предъявить серьезнейшие свои претензии относительно качества стали, поставляемой танковой промышленности. Правда, нарком металла в отъезде, а на хозяйстве остался, таково привычное, вошедшее в обиход служилого круга выражения, его первый заместитель Алексей Головня, сильный работник, знающий дело металлург, не склонный, как известно Анисимову, бросать слова на ветер. Уже несколько погрузневший, давало себя знать сидячее жить бытье, Алексей Головня в зеленоватой коверкотовой куртке прохаживался по кабинету и сразу же едва Анисимов растворил дверь, пошел к нему. Когда-то в институте они были однокурсниками, но дружеская ты между ними затем не удержалась. Быть может переходу на вы способствовал свойственный Анисимову отпечаток или налет официальности как бы отстранявшие любые, не относящиеся к делу разговоры, налет столь же для Анисимова характерный, как и его белый накрахмаленный воротничок. Вступив в кабинет, Анисимов увидел, что в сторонке на диване сидит кто-то загорелый, худощавый, молодой, не посчитавший нужным встать, когда вошел нарком танкостроения. Основательно пожав маленькую, почти женскую руку Анисимова, Алексей Афанасьевич кивком указал на сидевшего. «Это мой брат Петро, директор Кураковки». Тот, наконец-то, соизволил встать. Стоял и посматривал с улыбкой на аккуратнейше причесанного, совтиснутой в плечи головой зеленоглазого наркома. Эта улыбка, неведомо что означавшая, показалась Анисимову неуместной. Щенок. Что он испытывал? В минувших страшных 37-38-м как раз в эти времена в газетах много писали о старике доменщике Головне,